Она теперь никуда не пойдет, ни на минуту не оставит своих детей. У нее наступает такой великий праздник, воскресенье. Это не просто седьмой день в неделе, нет. Это воскресенье для матери и ее детей. Путники входят в квартиру. — Как у вас, мамочка, тепло? — тихо говорит Даша, видимо, довольная теплом. Даша все более и более начинает походить лицом на мать. Даже в ее манерах, в ее тихом голосе, есть что-то общее с матерью. — Грейся, грейся, голубка, у своей мамы, — целует ее Марья Дмитриевна. — Вот тут куколки твои спрятаны. Играй, маточка. — Я пойду самоварчик поставлю. Антоша сейчас придет с Мишей, а зябля не поди в уксусных-то шинелишках. — Я, мамочка, буду чашки собирать с сестрицей, — тихо произносит Даша. — Ну, хозяйничай, хозяйничай, большая хозяйка! — смеется мать и мелкими шажками бежит в кухню. Проходит минут двадцать. Марья Дмитриевна уже раз пять успела взглянуть на галдарейку, посмотреть, не идут ли дети. Вдруг на галерее раздается шумный, шаловливый детский топот. — Идут, идут наши воеводы! — восклицает Марья Дмитриевна. Через минуту в комнате уже раздаются голоса Антона и Миши, слышится смех Катерины Александровны, шумит самовар на столе. Марья Дмитриевна забывает о своей чашке с чаем, забывает обо всем и только любуется детьми, только подкладывает им из ситного хлеба и подливает чаю. «Что, у вас хорошо в школе?» – спрашивает Катерина Александровна у Антона. Какой хорошо, отвечает он. Кормит тухлятиной, все ходят, как мухи осенью. Учителя почти не бывают, только козлиную бороду и видим, да дерем горло запением. А уж пуще всего одолел нас этот тамбур. Пропадай он совсем. Какой тамбур? спрашивает Катерина Александровна. Вязание такое есть, тамбуром называется, поясняет Антон. Это, знаешь, такое, что не клади. «Все провалится!» — бойко смеется Миша, очевидно, повторяющий слышанную им остроту. «Да разве вы вяжете?» «А не нет, вяжем. Я там буром, а Минька чулочницей стал. Чулки и вяжет». «Вот дурят-то!» — говорит Катерина Александровна, пожимая плечами. «Это, Катюша, как в мое время у помещиков дворовых людей приучали чулки вязать, чтобы они не спали». коротко замечает Марья Дмитриевна. Ну, а так, ничего не притесняют? — спрашивает Катерина Александровна у Антона. — Нет, ничего. Только одолела меня наша помощница поцелуями. Жмет точно нутро выдавить хочет. Желтая кощеем смотрит. А туда же, как коза скачет. Уж я когда-нибудь ей нос откушу. — Это Мария Николаевна, верно? — тихо соображает Даша. — Какая Мария Николаевна? — с удивлением спрашивает Антон. — Постникова. Она у нас тоже помощница. Катерина Александровна смеется и рассказывает, что Марья Николаевна тоже такая желтая, худая и постоянно всех целует и сжимает в объятиях. Марья Дмитриевна тоже смеется. — Ах ты, глупушка, глупушка, что выдумала? — произносит она, целуя Дашу. — Ты думаешь, что худая да желтая только и есть одна Мария Николаевна? — Чаепитие продолжается довольно долго. Наконец, Катерина Александровна поднимается с места. — Идешь уже, Катя, пора. Завтра ты придешь? — Приду, приду. — И что это вам ночевать не позволяет дома? Детей нельзя одних оставить в спальне. — А уж как бы я тебя уложила, голубка, — говорит Мария Дмитриевна, словно пытаясь узнать, не соблазнится ли и не останется ли на ночь Катерина Александровна. Да, мама, я и сама с охотой ночевала бы дома. Неудобно спать там. Ну да будем когда-нибудь и в своем углу спать. Катерина Александровна торопливо прощается с семьей и уходит. Антон выбегает проводить ее до ворот. Еще сейчас идут толки и рассказы в квартире Марии Дмитриевны. Потом все ложатся спать и позже всех ложится сама Мария Дмитриевна. Поставив опару, она опускается на колени и тихо молится. «Не оставь, Господи, детей своих! Благослови, сирот малых!» — шепчет она. Благоговейная, любовно осеняет она крестным знаменем своих детей, спящих на одной постели, и, налюбовавшись на них, выходит из-за ширм и ложится на диван со спокойным сердцем, с просветленным лицом. Так сладко спит Марья Дмитриевна только раз в неделю. Для этих минут она готова перенести все лишения, всю скуку остальных дней недели. Рано поднимается она в воскресенье. Взглянув на детей, она спешит в кухню. Через несколько минут к ней присоединяется и Антон. Он по старой привычке помогает матери класть дрова в печку, он колет ей подтопки, ставит самовар. — Вот работника себе нового наняла, — шутит Мария Дмитриевна, обращаясь к жилицам, появившимся с кофейниками в кухне. — Я думаю, жалования много потребует, — же шутливо замечает одна из жилиц. — Нет, покуда из хлебов держу, — смеется Марья Дмитриевна. Еще несколько минут, и в квартире слышится топот шалуна Миши, около подола матери жмется молчаливая Даша. А, и старушка наша встала, смеются жалиться, встречая Дашу. Ее уже все успели прозвать старушкой. Утро летит быстро. Приходит Катерина Александровна, садится за шитье. Дети играют. В двенадцать часов подают обед. — ты сегодня придут ли наши, — замечает Марья Дмитриевна после обеда. — Верно придут. Погода хорошая, — решает Катерина Александровна. А, и далеко же они живут. И что за охота была подневский забраться? То ли было дело, если бы сюда перебрались. Я думаю, они и переедут в наши края. Здесь воздух тоже чистый. Уж на что лучше. И жизнь тоже здесь. В будни-то, Катюша, иногда я просто засматриваюсь на юнкарей, как они играют у себя в саду. Ну, тоже и рабочий народ здесь целый день мимо ходит, к Лихтенбергскому, тут же и Митрофанию. Речь идет о расположенных в Нарвской части Петербурга Лихтенбергской улице, где находились чайная и трактир и церкви святителя Митрофания при Митрофаньевском кладбище. Но Марья Дмитриевна не оканчивает своей похвальной речи, заслышав шаги на галерее и стук деревяшки. «Ну вот и наши!» — произносит она и идет навстречу гостям. Эти гости — Флегонт Матвеевич Прохоров и два краснощекие неловкие юноши с добродушными лицами и открыто смотрящими глазами. Это сыновья Флегонта Матвеевича, воспитывающиеся в корпусе. Одному пятнадцать, другому четырнадцать лет. Одного Флегонт Матвеевич зовет Александром Македонским, другого — Иваном Воином. Других различий между ними почти нет, если не считать сильным различием то, что один ростом в два оршина пять вершков, а другой в два аршины пять с половиной вершков. У обоих был отличный аппетит, у обоих были очень развиты мускулы, у обоих была способность садиться на стуле таким образом, что стулья трещали. У обоих был дар громко и задушевно смеяться, быть в гостях, как дома, и в то же время совершенно теряться, краснеть до ушей, не понимать своих слов при появлении незнакомого лица, и в особенности при появлении женщины или офицера. Глядя на этих юношей, нетрудно было сразу определить, что из них может выйти. Это были непочатые, цельные и несложные натуры. Если преобладающим влиянием в их жизни будет грубая физическая сила, суровая дисциплина, затворническое прозябание среди казарм, из них выйдут грубые этапные начальники, чуждающиеся среды умственно развитых личностей, свободно дышащие только среди своих загрубелых собратьев, дико сторонящиеся от всякой, хотя несколько развитой женщины, и кончающие женитьбой на какой-нибудь бабе, Который будет бегать им заводкой, будет не только выносить их побои, но при случае и сама станет укладывать их спать после попойки с помощью своих здоровых кулаков. Если же в их молодой жизни возьмет верх смягчающее и греющее влияние добрых и сочувствующих им личностей, из них выйдут тоже, может быть, не особенно гениальные, но честные работники. Это будут добрые и малые. которые хотя и не выдумают пороху, но сумеют приготовить не только этот порох, но и пушку, изобретенную более развитыми умственно, но менее их способными к физическому тяжелому труду людьми. Они не только осуществят идеи этих более развитых людей, но и подставят за них грудь, лягут за них костьми.